«Значит, кто-то послал Сережке фальшивое письмо и фото, которое Маринка сделала еще тогда. То есть все было заранее задумано, раз она перекрасилась, чтобы выглядеть изменившейся. Чушь какая!» «Но если все это ее домыслы», — возразила сама себе Рита, — «то где же тогда Маринка с лялькой? Почему они не дают о себе знать?» «Странно все это», — пробормотала Рита. «Тебе, Сергей, так не кажется?» Сережка равнодушно посмотрел на снимки и перевел глаза на Риту. «Я вообще про нее ничего не хочу знать», — твердо ответил он. «Раз уехала и не пишет, я тоже так буду». Она дала понять, что у нее нет сына. «Тогда у меня нет матери». «Разве можно такое говорить?» — испугалась Рита. «А ей можно так делать?» Рита видела, как больно парнишке, хоть он старался этого не показывать. Когда задумала она это французское замужество, все переживала, что возраст уже не тот, могут не взять. Так она пять лет убавила, а про меня вообще ничего не сказала, когда анкету заполняла. Дескать, один ребенок, лялька. Сам слышал, как она по телефону говорила, там, дескать, отдают предпочтение одиноким женщинам, то есть, чтобы тут никто не оставался, так что я ей не нужен. «Да», — вздохнула Рита, — что уж тут скажешь ладно тогда давай поговорим о другом ты вот говорил что все хвосты перенес на осень но насколько я знаю летняя сессия еще вообще не началась ведь май месяц на дворе сережка по моему ты мне лапшу вешаешь». это зимней сессии хвосты признался сергей тогда причем тут осень не отставала рита слушай Ведь отчислят и в армию заберут. — Можно академку оформить. — Только платить нужно, — неуверенно пробормотал парнишка. — Сколько? — Не знаю. Декан говорит, если родители придут, то с ними и будем разговаривать. — Ох, не миновать мне встречи с твоим родителем, — чувством высказалась Рита. — У тебя телефон его есть? Сережка дал ей служебный телефон отца с большой неохотой, и лишь после того, как Рита всерьез рассердилась, и накричала на него. Ее плохое настроение усугубилось тем, что по найденным в процессе уборки квитанциям она поняла, что Сергей не платил за квартиру четыре месяца. Телефон и электричество тоже были просрочены. День был будний, следовательно, Сережкин отец находился на работе. Рита забрала телефон на кухню, закрыла дверь и набрала номер. Ответил женский голос по интонациям, Рита угадала секретарям. «Могу я поговорить с Романом Александровичем?» а «Вы по какому делу?» — сразу же поинтересовала секретарша. «Ого, понятно, что деловой человек, так просто к нему не пробиться. Но не зря Рита у себя в городе полтора года работала секретарем. Она не стала рассказывать свою историю и уверять, что ей очень, но ну просто очень нужно поговорить с Романом Александровичем по личному делу». Сухим официальным голосом она отчеканила «Это, говорят, из института. Вопрос касается его сына». «Что-то срочное?» — а в голосе девушки прозвучала сложная смесь чувств. «С одной стороны, ей, видимо, строго-настрого запрещалось соединять со случайными людьми. А с другой стороны, если что-то случилось с сыном, и она не соединит, от шефа сильно влетит. Естественно, срочное!» — Рита добавила в голос официальности. «Девушка, вы будете препираться или работать?» «Соединяю». «Слушаю вас в трубке», — послышался начальственный бас. «Моя фамилия Сорокина. Маргарита Андреевна Сорокина. Я двоюродная сестра вашей бывшей жены».